Роуман, Пепе, Самоса, Визнер, Панама, Монагуа, 47-й год. Франц Брокман, о котором Штирлиц сообщил Роуману, теперь был Франсиско. Седой, высокий, тонкий, как спичка, он проворно метался между столиками ресторана «Каса Педро» на берегу океана, обслуживая большую группу туристов. Лицо его было сосредоточенным, собранным. Однако глаза постоянно улыбались, очень голубые и излучавшие добро, какие-то скорбно умиротворённые. Панамский адвокат Личу, встретивший Романа Гуарази и охранников возле трапа самолёта, вывез их в город, минуя паспортный контроль и таможенный досмотр. Он и это мог. Пограничники были предупреждены, что прибывает экономическая делегация на правительственном уровне. Встречать её будет советник профессор доктор Личу.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 Модерновые хижины на берегу океана, песчаный пляж, бары под лианами Каса-Педра. Во время гонки по шоссе в Читре, отсюда не более 100 км до Куста-Рики, переход через Мисаньо обговорен, там ждёт машина марки Lincoln. Через 10 часов будете в Манаго. Личу крепкий мулат в очках, что ещё больше подчёркивало его спортивность. Бывают такие лица, которых очки в роговой оправе делают устремлённо агрессивными. глотая слова, быстро объяснял ситуацию. Конечно, этого Франца было найти непросто. Первые два часа я был в отчаянии. Потом решил посмотреть испанские имена, и вот он тепленький. Кстати, на границе с Колумбией в горах живет еще один никарагуанский немец, Альберт Петерс. Работает на кофейной плантации. Агроном у Санчеса и Масторги. За год они сделались самыми надежными поставщиками кофе, очень удобно пакуют. С фамилией, телефоном и адресом многие рестораны Панамы делают им заказы на год вперед. Растущий бизнес. Этот немец вытащил плантации из полнейшего запустения. Думаю, войдет в компаньоны. Масторга любит гулять в столице. У него там какая-то американка. Сговорятся, видимо, на треть. Значит, через пару лет немец колотит полмиллиона баков. Великая нация. Никто не умеет так работать, как они. Брокман здесь давно? — спросил Роман, дождавшись, пока Личу полез за сигареты и начал ее прикуривать. Иначе в разговор влезть было совершенно невозможно. — Почему он не пристроился на кофейные плантации? Он же большой мастер этого дела, к тому же специалист по лесу, хороший коммерсант. — Послушайте, Макс, — ответил Личу, — не слишком ли многого вы от меня хотите? — Сколько отсюда миль до этого самого Петерса? — задумчиво поинтересовался Роба. — Много. Это другая сторона государства. Да и потом я не возьмусь доставить вас туда. Придется стрелять. Наверняка дороги уже перекрывают. Мы с вами хорошо проскочили. У нас ведь пока не дозвоняться до главного пальца по пальц, никто не ударит на кой чёрт. Ещё и не угодишь, в голову снесут, слава богу. Американцы научили нас консультировать у вериста каждый шаг. Стало чуть меньше произвола. А ведь раньше каждый алькальт в самом завалящем городишке мог делать что, что ему заблагосудница. Вы понимаете, абсолютно всё. В Агуадульсе местный алькальт издал приказ, запрещающий проезд повозок по городу за нарушение штраф, при повторном арест. Люди спросили: "А на чём же привозить кирпичи на строящиеся здания?" А он ответил: "Это ваша забота". Повозки прошлый век, неапрятно, и остаются навоз на улицах. Я хочу воспитывать молодое поколение горожан в духе культуры и преклонения перед прекрасным. Честно говоря, хозяева повозок не уплатили ему сколько надо, а заработок у алькальдов грошовый, живут на подношение, тоже можно понять. Для того, чтобы жить сносно, в его руках только одно оружие запретить другим. Всё, что только можно. А можно всё. Во время выборов он знал, что им недовольны. Его люди обошли всех тех, кто допущен до голосования и предупредили. Будешь заходить, в кабинку изуродуем и сожжем дом. Голосуй, не заходя, за бархат, чтоб все было на виду. — Крепкий парень, — заметил Гуарази. — И чем же кончился? Лич пожал плечами. — Девяносто семь процентов проголосовали за него. Чем еще это может кончиться? — Но по узке ездят по городу, — заметил Роман. — И немало. Так это великолепно пришлось с ней нейтрализовать, ответила Личу. Всё-таки, если самому правство, границыцы деитизмом приходится принимать волевые решения, нельзя же до такой степени компрометировать институт государственной власти. Тем более об этом узнали американцы, расписали в своей прессе. Неприятно согласиться. Хорошо. Роман достал свои совершенно искрошившиеся лаки-стрейк. Вы не смогли бы навестить Петерса, скажем, завтра? после того, как мы сегодня уйдем в Коста-Рику. — И что? — поинтересовался Личу, аккуратно глянув на Гуарази. И получить от него иск к президенту Самоси по поводу плантации домов-аптек, принадлежавших ему вплоть до того дня, когда он был арестован, а затем выслан в Штаты для заключения под стражу. Дело в том, что брат Петерса, социал-демократ, погиб в Освенциме, Где? Не понял, в лечью. Где он погиб? По свинцам, повторил Роман. Это лагерь, где гитлеровцы резали людей для проведения экспериментальных медицинских исследований. Резали, кстати, без наркоза, чтобы определить наиболее явные болевые точки. Это лагерь смерти. Они там сожгли что-то около 2 миллионов людей. Сколько? Личю даже выронил сигарету изо рта. резко притормозил взял её с кремовых часыцовых брюк выбросил в окно 2 миллиона? Так это даже больше, чем вся Панама. Он говорит правду, тихо заметил Гуарази. Так было. Так вот, продолжил Роумен, положив руку на плечо Гуарази. Тот замер, одна колоду не сбросил. Молодец, Пеппе, подумал Роумен. Мы ещё поговорим с тобой, у нас есть время. Можно о многом поговорить. Собственно, если ты не смахиваешь мою руку, и это видят первый и второй. Как можно за весь день не произнести ни одного слова? Фантосмагория какая-то. Так вот, повторил Роман. Если бы вы завтра выслали экспресс-почтой в Манагуа иск Петерса к Самусе, диктатор забрал все плантации им за все себе, лично себе. Он и войнуто объявил Гитлеру, чтобы завладеть лучшими плантациями страны. До 10 декабря 41 года он держал на стене кабинета портрет фюрера с даственной надписью: "Тогда мы получим лишний козырь". "Если я отправлю вам хоть что-нибудь экспресс-почтой", ответил Личу. "То этот пакет получит ваш сын. Это ещё оптимальный вариант. Скорее всего, на почте придётся доказывать родство вашей внучке. Здесь почта работает как в прошлом веке. Телеграмму устроят" Роуман спросил Гуарази. — Как вы считаете, Дик? — Не знаю. — Личо. На само сет может произвести впечатление. — По-моему, вас четверых шлепнут его гвардейцы в тот же миг, как только вы поднимете разговор о немецкой собственности, ставшей ныне богатством его семьи, если это действительно так. — Я, конечно, не знаю. Может, у вас? — он кивнул на Гуарази. — Есть в Монаго сильные контакты, но мне кажется, что я обслуживаю четыре трупа. Погнё милые парни, но доживаете вы последние часы, жаль. Роман подошёл к метрдотелю и сказал, что его друзья хотели бы взять столик, который обслуживает голубоглазый официант. Конечно, конечно, ответил тот. Эй, Франциско, сеньоры хотят, чтобы ты обслужил их быстренько и пригнал столик. Да-да, услужливо ответил Брокно. Сию минуту, сеньоры. Я с радостью угощу вас самой прекрасной пищей нашего чудного Каса Педро. Когда он накрыл стол белоснежной скатертью, стремительно расставил приборы и приготовился слушать заказ Роумена, адвокат лично тихонько сказал. — Франциско, если вы действительно тот Франц Брокман, что приехал сюда после войны с севера, то знайте, эти господа отправляются в Монагуа, чтобы вернуть немецкую собственность ее прежним владельцам. Бокал выпал из рук официанта, сверкнув мертвенно-голубыми осколками. Старик закрыл глаза, достал из кармана пилюльку и бросил ее под язык.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 которые пали жертвами преступных клик, — отчеканил Роман. — Поскольку у нас мало времени, я попрошу мэтра подменить вас. Пусть десерт британцам принесет он сам, а вас мы приглашаем пообедать вместе с нами, не возражаете. — Но! — Благодарю вас. Но это не принято, и потом я не одет, как это положено для ресторана. Роман снял через голову рубашку, остался в майке и улыбнулся. — Вот мы и уравнялись в костюмах. — Первый, пожалуйста, урегулируйте вопрос о подмене сеньора Брокмана. Ари не пошевелился, словно бы не слышал Роумана. — Обращаться надо ко мне, — заметил Гварази. — Он выполняет лишь мои указания. — Иди договорись, — сказал он небритому. — Сделай это тактично. Дай мэтру десять долларов. Извинись. Объясни, что мы торопимся. Через минуту мэтр начал сам опархивать британцев. Брокман опасливо снял свою белую куртку, не зная, что с ней делать. Роман взял её у него из рук, повесил на спинку стула и обратился к собравшимся. "Сначала, как полагается у нас, грингу хайбол, потом мясо, а на десерт фрукты. Принт синьоры. Я бы не рекомендовал брать мясо", понизив голос, сказал Брокман. "У нас нет своих коров, туши везут из Давида по жаре. А рыбу мы ловим сами". Она поистине прекрасна, а цена значительно дешевле. Горацио посмотрел на Брокмана. Его глаза, как и в Мадриде, когда он не отрывал глаз от Кристы, были полны скорби. Когда Матер подбежал к столу, Роман поблагодарил его за любезность, сделал заказ, заметив: "Сеньор Брокман, видимо, в ближайшее время получит наследство, так что надружиться с ним всегда надо дружить с тем, за кем будущее". А мы старые друзья с сеньором Брокманом, ответил метр. Я рад, что вы привезли ему столь приятную новость. По случаю такой приятной новости хочу угостить вас, сеньоры, бутылкой настоящей Мендосы. Это не подделка, действительно из Аргентины. Подделка. Дождавшись, когда метр отошёл, шпнул Брокман. Здесь нет настоящей Мендосы. Лучше Пети, местное вино, оно прекрасно. Это американцы привыкли сдешних людей преклоняться перед иностранным.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 Вы согласны уплатить 50.000 баков, если мы добьёмся у самослы возвращения хотя бы части ваших плантаций и какого-нибудь из ваших домов на берегу или в столице? Я готов отдать половину того, что вы сможете мне вернуть, сглотнув комок в горле, ответил старик. Я мечтаю вернуться туда. Но ведь теперь немцы стали изгоями, а самослы не пускают нас в страну. Что с вами случилось 7 декабря 1941 года, когда Самоса снял со стены портрет Гитлера и объявил войну Рейху? — спросил Роман. — В ту же ночь мы все, и те, кто состоял в нацистской партии, и те, которые считали себя никаргуанцами, были арестованы. Нас отвезли в тюрьму Ормигуэро и концлагерь Куинта Эйтсен. Сейчас, говорят, это вилла Луиса Самоса.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 Никороганские немцы действительно растворились в стране. Мы вспоминали, что в наших жилах течёт немецкая кровь только когда собирались в церкви. Такое же было в России при императоре Петре. Есть страны, которые растворяют в себе иностранцев. Конечно, мы знали, что Брэмя, Людвиг Брэмя был нацистом и поддерживал связи с людьми Саморсы. Они очень дружили до да, сорок первого года. Даже, говорят, Брэмми привез ему специалистов под допросом людей гестапо. — А где сейчас этот Брэмми? — спросил Роуман. — Не знаю. — А что из себя представляет Петерс? — Он был заместителем Брэмми по контактам с провинциями Хинатега и Леон. Настоящий нацист. Роуман переглянулся с Гуарази. Тот повернулся к Личу. — Да. Ну что ж, начнём составлять исковое заявление. Вы помните, сеньор Брокман, какие статьи Конституции Никарагуа были нарушены самозой? Разве там была конституция? Удивился старик. Личу рассмеялся. Была Дон Франциско, да. Самая демократическая в Центральной Америке, полные свободы, гарантия личности, охрана достоинства и так далее. Через час Личу увёз четвёрку, передав Гуарази текст искового заявления Брокмана. Факты, которые он изложил, были неопровержимы. Если бы я получил эту бумагу в штатах, дело было бы выиграно в первой же инстанции, заметил Личу, прощаясь с Гуаразе на коста-риканской границе. Пересекли её в маленькой деревушке за городом Давидом. У околопограничного столба сидел инвалид в рваной форме, ни телефона, ни сигнализации, всё как полагается в латинской Америке. Новейшая техника и вооружённый головорезы на центральной трассе И деревенская измученная криками цикад тишина в горах, где машине придётся идти по валунам. Линкольн оплачен, водителю было заранее сказано, что ехать придётся просёлоками, пусть не скорбит о машине, вручили наличные для покупки новой. В Сан-Хосе, столице Коста-Рики, уж поди почему здесь большинство жителей рыжие и голубоглазы. Вот ты ты и... и не латинская Америка. СВЦ не стали. Роман лишь попросил разрешения отправить копию иска в Лондон Майклу Сэммилу. Можете опустить сами, Дик, я говорю, честно. Проверки документов на шоссе не было. Видимо, в Панаме полагали, что четвёрка пойдёт в направлении колумбийской границы. До границы с Никарагуа доехали за 5 часов. Переход был, и здесь обговорён заранее. Ну и синдикат, вот сила. В Монако приехали под утро. Гуарази попросил шофера остановиться около Гранд Отеля в самом центре. Телефонов-автоматов в городе не было, все рестораны и бары закрыты, а звонить надо. Уплатил партии деньги, набрал номер 95430, попросил сонную прислугу позвать к аппарату сеньора Родригеса Солану, повторил, что хозяина совершенно необходимо разбудить, он заинтересован в этом звонке, закурил первый раз за все то время, что Роуман знал его, И, когда Солана взял трубку, сказал, — Счастье вновь к вам повернулось. — Что? — тот не понял, в голосе чувствовался испуг. — Счастье вновь к вам повернулось. — Идите к черту! — вздревел человек. — Какого дьявола вы меня разбудили? Мерзавец я такой! Говоразь недоуменно пожал плечами, протянул портье двадцать пять центов, набрал номер еще раз. Никто не подходил. — Я не мог перепутать, — сказал он себе. Я точно помню номер. Неужели из Панамы успели передать сигнал тревоги? Или Лаки отменил предприятие, пуганув своих друзей тем, что он уже начал дело? Ребята понимают ситуацию с полуслова. Могли сговориться. Нет, — возразил он. — Я бы получил указание. Если Лаки уже договорился, надо решать с Роуманом. Слишком много узнал. лечу мы бережом как зенецу ока от наш панамский капитал окажаренный тем более когда попер решил было положить трубку ему ответили слушаю щас দেবно к вам по какого чёрта вы столько времени тащились сюда радостно прикричал салана я уже думал не случилось ли что давайте ко мне одиннадцатый километр каратеры s 100 м вверх дом налево вы мне скажите точный адрес попросил гуараз У нас здесь такие адреса приятелей, 100 м вниз напротив аптеки, где лечит от одноглазия, дом в глубине сада с тремя колоннами, только одна отвалилась. Посмотрите телефонную книгу, если не верите. Жмите, я велилю готовить завтрак. Самосы примет нас в 11. После обязательных взаимных приветствий сказал Салана. С ним договорено. Я могу спросить, как вам это удалось? обратился Роумен к этому кряжестому старику в полувоенном хаке. Салана посмотрел на Гуарази. — Можно ответить? — Пепе кивнул. Ему надо ориентироваться в ситуации. — Так вот, — сказал Солана, — я был последним, кто видел живым генерала Сандино. Вам говорит что-нибудь о твоем имя? — Да, — ответил Рома. — Не очень много его, правда. Какой-то здешний анархист, да? — Солана вздохнул. — Это как посмотреть. Словом, Самоса обнял его при мне, похлопал по плечу и повторил. — Ты мне брат, генерал Сандино, ты гордость никаргуанцев. Спаситель нации, освободивший нас от Янки. А через три часа Сандина убили. А я получил приказ Самоса провести расследование. Правда, не я один. Это меня и спасло. А еще меня спасло то, что в моем доме часто отдыхали итальянский мальчишка по имени Аль Капоне и его братья. Еще вопросы есть? — Есть, — ответил Роуман. — Кто убил Сандина и почему? Салама снова посмотрел на Гуарази. — Можешь открыть, — сказал тот. — Только быстро, надо успеть поспать хоть пару часов. С Самосой надо вести себя точно и прижимисто, иначе он нас сломает. — Вам знакомо имя Сакаса? — спросил Солано, не отводя своих черных с голубым отливом глаз от осунувшегося лица Романа. — По-моему, он был вашим президентом. Солано закурил, улыбнулся, посмотрев на Гуарази и горестно покачал головы.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 Славам, либерал Сакаса устроил Вашингтон, потому что выказывал прелюдное уважение Сандино, когда тот приезжал в Манагуа, но при этом дружил с Самосей, который был женат на его племяннице Маргарите де Байле. Президент Сакаса хотел быть посередине, между Сандино и Самосей. Они, кстати, однажды так и сфотографировались. А ведь посередине быть нельзя, особенно в политике, правда, Пепе? Можно, усмехнулся тот. Мы ведь живём посередине. Солана шутливо погрозил ему пальцем. — Вы же ведь внутри — это совершенно другое дело. Словом, в тот день, когда совершилось преступление, Сандина получила официальное заверение президента Сакасы, что гвардия Самоса будет распущена, и вместо нее он создаст национальную армию. Ведь гвардейцев придумали янки, когда оккупировали Никарагуа. — А что значит «Самоса» без гвардии? — Ничего. — Нуль, пшик. Вот он и поехал к посланнику Гринго. Блису Лейно. А от него отправился в свой штаб, запер все двери и предложил присутствующим членам штаба подписать санкцию на убийство Сандина. Всем круговая порука. Сам он подписался с краюшку, незаметно, чтобы в случае чего можно было сказать, что это сделано под нажимом гвардейцев. Казнь Сандина была поручена майору Дельгадильо. Самос уехал на вечер поезии, аплодировал стихам Элуара, даже прослезился.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 Я поручаю генералу Анастасио Самосе возглавить комиссию по расследованию злодеяния, совершенного сегодня ночью, которая пала позором на всех никарагуанцев, ибо они позволили бандитам убить нашего национального героя. Я требую от генерала Самоса публичной клятвы на верность Конституции и мне, президенту. И Самоса поклялся. Я узнал все про майора Дель Гадильо, который руководил расстрелом Сандина, но Самоса пригласил к себе на ужин капитана Поликарпио Гутьереса.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 — Зеленые рубашки сделают тебя своим фюрером, мой молодой друг, клянусь. — Кто такие зеленые рубашки? — спросил Роман. — Фашист. У нас их было много. Главные любимцы — самосы. Крепкие ребята. В декабре 41-го они сменили свои зеленые рубашки на мундиры гвардейцев. И Гутеррес вышел на процесс. Он сыграл то, что ему написали, хотя крепко мандражил, потому что... Всех рядовых гвардейцев, расстрелявших Сандини через час, убили выстрелами в весок, чтобы не было никаких следов. Убили и тех двух полковников, что вместе со мной проводили расследование, а я до сих пор же, почему? А от того, что я сказал самоше, генерал. То, что я знаю, надёжно хранят в Чикаго люди моего брата Алькапоне. Я перед вами документы, которые станут вашим смертным приговором, если с моей головы упадёт хоть один волос. И вот, живу. И только поэтому могу помогать Папе и его боссам. Как это важно знать и хранить. Гуарази мягко поправил. Хроним мы, Салана. Ты знаешь. Что пошли отдыхать, Самоса над говорит на свежую голову. Гвардейцы Самосы низкорослые и сине-чёрные, от чего-то все как один кривоногие с вывернутыми и кроме абсолютно индийский тип обыскали Гуарази и Романа. Салана отдали честь, ну, начальник охраны диктатора столь страстно обнимал старика и обхлопывал, что стало ясно: обуск-обуску рознь. Первого и второго оставили в машине. Гуарази после тяжёлого раздумья запретил им брать с собой шмайсеры и гранаты. Всё равно нет объёмся. Паренька охраняет 100 человек, рядом в бункере полк. Какой смысл подыхать всем? Если мы не выйдем через час или услышите стрельбу, гоните на север к Леону. Пробирайтесь через джунгли в Сальвадорыдеч в посольство, вас отправят домой. Скажете, что нам крышка, пусть затребуют тело. Я хочу быть похороненным рядом с отцом и братьями. Саму собой был не высок, красив низкопробной красотой сутенёра. Видимо, подумал Роман, такое впечатление рождает то, что он слишком тщательно одет. уложен пригмахером и на маникюреном он похож на прыщавую. Настоящему мужчине должен быть небрежен в одежде. На встречу гостям Самус не поднялся, кивнул Салану на кресло, Ромону и Гуаразе предложил сесть за длинный стол, за которым он, видимо, проводил заседание. "Но как добрались?" спросил Самус. "Мои гвардейцы не мучили вас на дорогах?" "Совершенно неуправляемые люди".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 — Я доехал благополучно, ваше происходительство, — ответил Гуарази, сразу же отделяя себя от пола. — Сердечно признателен за добрый прием и за то, что нашли время для мистера, — он кивнул на Роумана, — который имеет вам кое-что сообщить. — Вы американец? — спросил Самоса, не глядя на Роумана. Тот молчал, разглядывая диктатора, сидевшего в кресле чуть развалясь, закинув ногу на ногу. Кресло, видимо, было на колесиках. Легкий упор ноги, и оно откатится в сторону, очень удобно. — Вы американец? — повторил Самоса по-прежнему, не глядя на Роумана. Солана Кашлянова. — Мистер Макс, сеньор Президент интересуется, американец ли вы? — Ах, это он меня спрашивал, — удивился Роуман. — Нас же здесь трое. Я просто не понял, к кому обращен вопрос сеньора Президента. — Да, я американец. По рождению впрочем немец, я натурализовавшийся американец. Само собой вздохнул. Бодь моя воля, я бы вздёрнул всех немцев. Генерал Эйзенхауэр придерживается иной точки зрения, заметил Роман. Поскольку я возглавлял диверсионную группу в тылу Рейха, он награждал меня орденами Соединённых Штатов, сказал, что немец немцу розен. Впрочем, некрогуанц тоже отличается от некрогуанца. Я помню мой босс. Он сейчас работает в Центральном разведывательном управлении. Бросил меня с десятью мальчиками из группы "Команда" на захват гитлеровских архивов. Мы там нашли заветный документ письма одного николауанца великому фюреру германской нации. Самус наконец поднял глаза на Романа. "Как интересно. И кто же подписывал эти письма?" Они у моего приятеля, лондонского журналиста, сеньор-президент. Он очень силен в испанском, да и потом у него хобби. Хранит в банке подписи всех выдающихся руководителей Латинской Америки. Солана несколько растерянно посмотрел на Гуарази. Тот сидел напряженно, ни один мускул на лице не дрогнул. Хотя о том, что сейчас говорил Роман, не знал. Тот не посвятил его в это. Вспомнил слова Лаки-Лучиана о Янке. — Неужели Лаки, как всегда, прав? — Интересно, — повторил Самос, а не сводя тяжелого взгляда пронзительно черных глаз с лица Романа. — И что же ваш друг из Лондона намерен делать с этими письмами некоего никарагуанца? — Это зависит от меня, — ответил Роман. — Только от того, какой будет моя судьба. — Я хорошо гадаю по руке, — сказал диктатор. — Я не могу. Пдойдите ко мне, я скажу, что вас ждёт в будущем. Роман поднялся, протянул самую сильную руку. Тот долго внимательно рассматривал линии его ладони, потом удивлённо усмехнулся. Вы рано сиротели и поздно женились. Совсем недавно, судя по пересечению узелков. Вы были ранены? Он поднял глаза на Романа. Перенесли тяжкое вечье. Это было года 3 назад. Видимо, во время войны. 4 год назад кивнул Роман. Верно. Хорошая ладонь, заметил Самус. Будете долго жить, если не наделаете глупостей. Характер у вас вздорный. Знаешь, семь на такой характер было угоден Богу, если он наградил им меня. Самус ожидал, что Роман вернётся за стол, но тут полез в карман куртки. Самус чуть тронул ногой стол, его кресло стремительно откатилось в сторону. Из-за занавесок вышли трое гвардейцев с пистолетами в руках. Роман удивился. Ваше превосходительство нас обыскали в приёмной? Что за безобразие, сам он возмутился. Кто позволил обыскивать моих гостей? Салана, почему вы не сказали мне об этом? Я То есть, я и я, Салана, я вновь растерялся. "Сеньор президент", жёстко продолжил Роман. "В ту часть разговора которое мне предстоит провести, желательно окончить без свидетелей. Вы имеете в виду этих псехопатов? Он кивнул на гвардейцев. У них вырезанные языки. Это символы, а не люди, не обращайте внимания. Хорошо натасканные охотничьи двуногие. Я весь внимание. Вы что-то хотели мне показать? Роман наконец усмехнулся. Они не станут стрелять, если я вытащу из кармана бомбу. В этом кабинете не стреляют. — ответил Самоса. — Наш безумный, неуправляемый, темный народ стреляет в других местах. Правда, Солана? — Да, ваше происходительство, наш народ непредсказуем. — Ну почему же? Самоса снова улыбнулся. Он теперь постоянно улыбался. И в этом было что-то машинальное, растерянное. Чем больше воспитательной работы с подрастающим поколением, чем больше книг и библиотек, тем он будет предсказуемее. Мы же гуманисты, верим в торжество.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 Вы же друг соединения штатов, не правда ли? Вы знаете, как мы начинаем помогать несчастной Германии восставать из пепла. Вы же в Вашингтоне не поймут вашу жестокость к тем, кто внёс своё лепту в развитие нашей страны. Тем более, все немцы согласны оставить вам половину своей собственности. Это 2 миллиона долларов и половину недвижимости. Это ещё 5 миллионов Причем речь идет не о немедленном акте правительства. Дело можно урегулировать постепенно, в взаимной выгоде. — Каков ваш интерес в этом предприятии? — спросил Самоса. — Десять процентов, — ваше происходительство, — ответил Гуарази. — Мы получаем с немцев десять процентов. Пять отдаем Никарагу. — Шесть, — поправил Юра Умен. — Мы отдадим шесть процентов. на развитие народного образования Никарагуа. Но если сеньор президент согласится выделить на 4 дня небольшой аэроплан для моих нужд, я ему благодарю его в случае, если операция пройдёт успешно миллионам долларов. Сеньор Лаки Лучано сказал: "Я чувствую, как сгустилась атмосфера в кабинете. И его братья готовы уделить внимание вашей столице — Это твои хорошие друзья, Саланам? — спросил Самоса, скрывая зевут. — Да, сеньор Президент. — Ты знал, с чем они придут ко мне? — Нет, сеньор Президент. — А если бы ты знал про их интерес, все равно просил бы меня принять их? — Не знаю, сеньор Президент. Гуарази, оставаясь по-прежнему недвижным, маска, а не лицо, полная флегма, ответил. — Он бы сделал это, зная все, ваше происходительство.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 Я служу тем, кто больше платит. — Сколько вы получите, если я помогу некоторым немцам? Самоса неотрывно смотрел на Гуарази, словно гипнотизируя его. — Граши. Тысяч сто. — Но если вы дадите нам самолет, — сказал Роуман, — я получу миллионов двадцать. Точнее, могу получить. Работа сопряжена с риском. — Не хотите поселиться в Монагуа? — Самоса по-прежнему не оторвал глаз от Гуарази. — В качестве кого? — Моего личного друга. — Здесь вам не нужны деньги. Дома, особняки на побережье, слуги, женщины, мальчики. Что за мой счет? — Ваше происходительство, я воспользуюсь вашим предложением, если доживу до пятидесяти, — ответил Гуарази. — Пока мне тридцать восемь. Я в бизнесе. Деньги должны крутиться, иначе они превратятся в бесценные бумажки. Тем не менее, я благодарен за предложение. — Куда должен лететь самолет? "Куда самосы?" "Туда, куда следует", ответил Роман. Самосо снова зевнув, повторил: "Куда должен лететь самолёт?" Роман достал свои мятые лаки-стрейки и, не спрашивая разрешения, закурил. Вам, подписывавшему письма Гитлеру, в которых вы выражали свой восторг практикой германского нацизма, выгодно дать нам самолёт, мистер Самоса.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 на маникюринами пальцами. Вашингтон знает, кем был Сандина, да и потом пугать меня. Смешная затея, правда, Салана? "Да, сеньор президент", ответил тот. "Только они вас не пугают, они так поступят". Вашингтону не нужен президент, который, как окажется, обожал Гитлера, повторил Роман. Это помешает Белому дому провести конференцию в Рио-де-Жанейро. Если среди делегатов будет человек, объяснявшийся в любви фюреру, торпедируется идея конференции. Америка борется с коммунизмом чистыми руками, и её поддерживают в этой борьбе политики с безупречным прошлым. Гварди поднялся. Подождите, господин Сту, мы будем ждать ответа в доме Салана. У нас в запасе 2 часа времени. Самускивнул. Салана, останься друг мой. Я хочу выпить с тобой чашку кофе. — Вы свободны, синьоро. Проводив тяжелым взглядом Роумана и Гуарази, диктатор долго рассматривал свои маленькие женственные руки и потом поднялся из-за стола. — Подожди меня, дорогой Солана, я должен позвонить. — Сколько ложек сахара класть в твою чашку? Тот чуть привстал с кресла, прижал руки к груди. — Я не думал, что они придут с этим, синьор, президент, клянусь честью. — Ты знаешь их настоящие имена? — Да. Вита Гуарази, адъютант Лаки Лучана и Пол Роумен. Оба из разведки. Не знаю, как сейчас, но раньше они служили на Донована и Далеса. — Мне они нравятся. Люблю крепких ребят, — сказал Самоса. Дружески улыбнулся Солана и вышел из кабинета в соседнюю комнату, где отдыхал, принимал душ и порой отдавал себя в руки массажиста. Там он снял трубку прямого телефона, соединявшего его с резидентом американского посольства. Майкл. Вам ничего не говорят имена Гуарази и Роумен. Первое. Франку Визнору весьма срочно совершенно секретно. Интересующая вас лица находятся в Монако и требуется самолёт для полёта на юг в Аргентину. Жду указаний. Резидент Майкл Грис. Второе. Резиденту ЦЭРО на Кубе Эндрю Лирсу. Весьма срочно совершенно секретно. Немедленно свяжитесь с Лаки Лучано. Поставь теперь перед ним следующие задачи. Первое. Его люди сейчас же вылетают в Асунсьон и Кордову. Входят в контакт с нашими резидентурами, садятся к радиоприёмникам, обеспечивающим связь со всеми интересующими меня самолётами и ждут указаний. Второе. Получив наш приказ, они передают пассажиру самолёта Вита Гуаразе с приведанием Пепе, рекомендации Лакилучана. Если на борту самолёта после выполнения задуманной операции окажется не один пассажир, а два, причём один из них будет явно похищен, Необходимо устранить тех, кто вылетел с ним из Монаго, а также похитителя, похищенного, беречь как зеницу ока. Третье. Самолет должен приземлиться в Асуньсьоне. Здесь люди Лаки-Лучиана устраняют Гуарази. Похищенный передается лично нашему резиденту. Четвертое. Если эти позиции будут выполнены, обещайте Лаки-Лучиана мою личную помощь и поддержку во всех будущих начинаниях. Пятое. Ответ жду немедленно. Шестое. Если Лучано находится в Вародеро, свяжитесь по телефону. Времени для личной встречи у вас нет. Фрэнк Визнер. Третье. Фрэнку Визнору весьма срочно, совершенно секретно. Разговор состоялся по телефону. Лучано согласен выезжать для консультации и выработки плана. Его люди уже отправились на аэродром. Самолёт в лаке в их распоряжении. Операцию осуществит Хорхе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 Первый пункт при его возвращении из Аргентины должен быть осунчен. Подробности операции лётчика не посвящать. Визнер. Пятое. Гелено. Организация весьма срочна, совершенно секретно. Прошу сообщить, какие посёлки или городки в южноамериканской сельве, особенно в Аргентине, являются наиболее опасными с точки зрения организованной нацистской эмиграции. Фрэнк Визнер. Шестое. Фрэнку Визнору весьма срочно, совершенно секретно. Самоса настаивает на том, что документы, бросающие на него тень, которые ныне находятся в руках синдиката, речь идёт о деле Сандино, должны быть переданы ему людьми Лаки Лучана и Капона младшего. В своё время эти уликовые материалы были переданы синдикату неким Салано. Президент в Монаго Майкл Грис. 7. Монаго Майклу Грису. 8. Срочно, совершенно секретно. Сообщите президенту, что документы, хранящиеся у Лучана и Капоны младшего, будут ему переданы после окончания операции. Фрэнк Визнер. 8. Фрэнку Визнеру весьма срочно, совершенно секретно. Самаша настаивает, чтобы ему были возвращены письма, отправленные им до начала войны в канцелярию Гитлера, когда зелёные рубашки возглавляли борьбу против Сандино. Он также требует, чтобы притязания немцев, настаивающих на возвращении реквизированных им кофейных плантаций, разбирались совместно с представителями нашего посольства самосопротив в того, чтобы отдавать немцам хоть что-либо. Он готов, если мы его поддержим, разрешить им обработку опустующих земель вдали от столицы. Майкл Грис. 9. Майклу Грису, резидентору в Монаго, весьма секретно, срочно. Обещайте ему всё и пошлите к чёрту. Пусть сейчас выполняет то, что ему предписывают. Фрэнк Визнер. 10. Резиденторам в Аргентине, Чили, Бразилии, Парагвае, Перу. Боливии, Колумбии, Венесуэлы. Немедленно свяжитесь с нашими военно-воздушными атташатами. Передайте им просьбу руководства. Немедленно войдите в контакт с местными службами слежения за воздушным пространством. Постоянно наблюдайте за самолётом, который будет следовать на юг из Манагуа. Марку аэропланы номер передаст резидент в Манаго Майкл Грис. Информировать меня о происходящем ежечасно вплоть до окончания операции. Дополнительные сообщения будете получать по мере развития событий. Фрэнк Визнер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 Организация весьма срочно, строго секретно. Такой ответ меня не устраивает, Визнер. 14. Френку Визнору весьма срочно, строго секретно. Иного дать не можем, за Елена Лорх. Через час в дверь дома Салана позвонили. Горацио посмотрел на своих людей, те покошачьи разбежались к окнам, с которых просматривалась улица. Первый показал пальцем, что стоит одна машина. Второй тёрл дверь. На пороге стоял молоденький офицер в форме ВВС. "Сеньоры, я прибыл в ваши распоряжения. Самолет ждёт на аэродроме". Когда они взлетели, лётчик, обернувшись, прокричал в маленькую всего на пять мест кабину: "Откройте чемодан. Начальник охраны сеньора президента просил передать вам завтрак". Первый хотел было открыть чемодан, Роман рявкнул: "Не трогай". Гора же стремительно взглянув на него, спросил пилота: — Слушай-ка, браток, а ты можешь сесть вон на то поле? — Это чудо, что за самолет, — ответил пилот. — Он садится где угодно. — Ну-ка, покажи нам свое искусство, — сказал Гуарази. — Нам еще предстоит садиться на полях. Давай-ка потренируемся. Самолет легко покатился по траве. Гуарази первым выскочил из люка, отбежал в сторону, лег на землю. Рядом с ним бросился Роуман. Пилот, внезапно побледнев, обрушился на землю рядом с самолетом и быстро пополз за большое дерево. Первый и второй ползли рядом с ним. — Джузеппе, вынь, чемодан! — негромко приказал Гуарази. Небритый сразу же поднялся, пошел в самолет. Вытащив чемодан, он поставил его на землю прямо перед собою. — Отнеси его за дерево к ручью! — по-прежнему негромко приказывал Гуарази. Парень, не сказав ни слова, потащил чемодан к ручью. Метров двести от самолета, низина. Там взрыв не страшен. — Открой чемодан! — крикнул Гуарази. "Редай, мами мой поклон", ответил ему Джузеппе и встав на колени, открыл замки. Он стоял на коленях какое-то время, а потом засмеялся. В знойной тишине его смех был противоестественным, мистичным, подвывающим. Горацио поднялся и пошёл к нему. В чемодане лежала голова Салано. В резиновом пакетике было письмо. Горацио вскрыл его, предав Синдэра президента, он может передать и вас. Я боюсь за вас и молю Бога, чтобы вам сопутствовала удача. Ваш искренний друг